Память преподобного отца нашего Засима. Преподобный Засима был родом финиклянин и родился в приморском финикийском селении Синди, отстоявшем от города Тира на расстоянии 20 стадий. Упражняясь в подвигах монашества, Засима воздержанием, постом и иными просиявшими в нем добродетелями исходатайствовал себе столь великую благодать у Бога, что не только пребывал свободным от всякого смущения в своей совести, Но и прозирал духовными очами своими в отдаленное будущее как настоящее. Его монастырь находился вблизи того селения Синды, в котором он родился. Однажды случилось ему быть в Кесарии Палестинской, где в то время епископом был преподобный Иоанн по прозванию Хазевит, взятый на епископскую кафедру за добродетельную жизнь против желания и забителей Хазевитской находившийся не очень далеко от Иерусалима по дороге, ведущей к Айрахону. В том же городе Исарее проживал некий благородный патриций по имени Аркиселай, муж благочестивый, украшенный всякими добродетелями. У него обитал преподобный Зосима, быв принят с честью и радостью. В тот самый момент, когда Антиохия рушилась от землетрясения, Старец стал внезапно стенать, тяжко рыдать и испускать из глубины сердечной вздыхания, и пролил весьма много слез. Затем, попросив кадильницу и наполнив ее ладаном и горящими углями, он окодел всех, находившихся там. После этого он распростерся крестообразно на земле и стал со умилением молиться Богу. Тогда Аркесилай спросил его: "По какой причине ты так опечалился?" Он во все ответил. Слуху моему возгремел шум от страшного разрушения и падения Антиохии. Этот шум звучит и сейчас в ушах моих. Аркисела и другие, находившиеся там, удивляясь и ужасаясь, записали тот час, в который изрек преподобный, а затем вскоре ясно узнали, что сказанное старцем было истиной. Ибо Антиохия пала в то самое время, Когда старец, прослезившись, распростерся для молитвы и предвозвестил о том падении, было совершено преподобным много и других чудес. Упомянем здесь о некоторых из них. Случилось как-то вышеупомянутому Аркиселаю прийти в находившуюся в Синди обитель преподобного. Обитель же эта отстояла от Кесарии Палестинской на расстоянии 500 стадий. В это время супруга Аркиселая по неосторожности выколола себе глаз спицей и жестоко страдала. Когда святой епископ Иоанн Хазевит узнал об этом, то с поспешностью отправился к ней осмотреть язву и увидал, что ресницы выпали у ней и глаз вышел из своего места. Тогда он приказал одному из врачей, бывших там, взяв губку вложить выпавший глаз на свое место и привязать затем губку платком. Когда все это происходило, Как Силаю поспешным шагом отправился посланный, дабы сообщить обо всем случившемся в его доме. Аркисилай в это время находился в Синдийской обители и беседовал с преподобным Зосимою. Узнав о произошедшем в его доме, Аркисилай стал горько рыдать и рвать свои волосы. Преподобный Зосима спросил его о причине плача и, получив ответ, пошел во внутреннюю келью свою, который по своему обыкновению всегда молился. Затем вскоре вышел Каркесилаю с веселым и радостным лицом и сказал: "Иди к себе домой с радостью, ибо Хазевит, подарованному ему от Бога благодати, исцелил твою жену. Теперь у ней оба глаза совершенно здоровы. Болезнь не причинила ей никакого вреда, ибо она чудесно исцелена Хазевитом". Эти два чуда совершены были теми двумя праведными мужами в течение одного часа. Святой епископ Иоанн исцелил выколотый глаз женщины, преподобный же Зосима своими духовными очами издалека прозрел то исцеление и сообщил о нем Аркиселаю. Однажды преподобный Зосима отправился в Кесарию, где взял с собой осла, на которого возложил свои вещи. На дороге его встретил лев. Схватив осла, зверь побежал с ним в пустыню. Святой Зосима пошел по следам зверя. Когда же лев съел осла, насытился старец подошел к нему и улыбаясь сказал: "Вот что, друг. Идти мне весьма тяжело, так как я сильно устал по причине своей старости, я не в силах на состарившихся плечах своих донести ту тяжесть, которая была возложена на моего осла. Поэтому понеси эту тяжесть ты". Хотя это и противно твоему нраву, если ты хочешь освободить себя от Зосимы, потом же ты можешь снова стать злым и свирепым, согласно твоей природе. Тогда лев, как бы позабыв свою естественную ярость, стал ласкаться к святому и сделался кропким, как агнец, и самой своей лаской показывал знаки послушания. Святой Зосима, возложив на него тяжесть, которую нёс осёл, довёл его до воротки Сарии. Затем сняв тяжесть, снова отпустил зверя в пустыню. Здесь с одной стороны обнаружилась всемогущая сила Господня, покоряющаяся послушание своим рабам, свирепых зверей. А с другой очевидно обнаружилось, что добродетельному человеку, исполняющему заповеди Господни и от всего сердца служащему своему Богу-творцу, повинуется и служит все остальное, даже и неразумные создания. И наконец этот случай с несомненностью доказывает всем святость засимы финикийского да будет же все это слава Богу нашему ныне и в бесконечные веки аминь